Глава шестая. Обитель. Мелинда. Пять лет спустя. Коридор залит солнечным светом, льющимся через ряд полукруглых окон, перехватывая поудобнее плетеную корзину, доверху наполненную красной лавандой, которая растет только на южном склоне горы Архель, в изножье которой и расположена обитель светлейшего. На мне простая серая ряса. Голову скрывает белый платок. Обычная одежда послушницы. Прути корзины больно режут воспаленные ладони. Никакие перчатки не спасают от сока и стеблей красной лаванды. Поэтому желающих ее собирать всегда мало. Но приходится. Из красной лаванды монахи не готовят особую масть. Только она бесследно излечивает огненную оспу. Секрет мази хранится в строжайшей тайне. Ею лечат всех нуждающихся, но только здесь, в больнице при обители. Монахиня уверяет, что мазь утрачивает свои целебные свойства, если вынести ее за пределы обители. Я же подозреваю, что служительница светлейшего лукавит и не желает лишаться такого важного рычага влияния, а также обширных пожертвований от благодарных богатеньких пациентов. Ставлю корзину на длинную деревянную лавку рядом с кабинетом настоятельницы. Сестра Мелинда, ко мне тут же приближается Зарина в черной монашеской рясе и таком же платке. А у вас неплохо получается. Маленькие черные глазки Зарины жадно осматривают полную корзину, которую я принесла, после чего монахиня достает из фартука тетрадочку и делает в ней отметки, шурша карандашом». «Благости, сестра Зарина! Благодарю за добрые слова!» Отвечаю вслух, а про себя размышляю. Какую пакость она задумала на этот раз! Миссис нос сестры Зарины морщится, когда она прищуривается, рассматривая меня, обнажая в улыбке оскали неровные желтые зубы. «Обязательно смажьте руки на ночь!» — кивает на мои перебинтованные ладони. «Завтра придется сходить на гору опять!» «Снова мне?» — поднимаю брови. «Обычно за красной лавандой ходят пару раз в неделю, не чаще». «Снова вам!» — улыбка Зарины становится шире. «За компанию с подружкой. Завтра ее очередь. А кроме вас с ней идти никто не рискнет. Сами понимаете». Чтобы пресечь дальнейшие намеки, склоняю голову на бок. «Как скажете, сестра Зарина?» Месистый нос монахини разглаживается. Благости сестра Мелинда. Дверь в кабинет настоятельницы распахивается. Поворачиваю голову и тут же бросаюсь туда. Делия. Придерживаю за локоть покачнувшуюся подругу, всматриваюсь в ее бледное лицо и чернильно-сильные глаза с медленно гаснущими в них золотистыми искрами. После ментального перенапряжения они всегда такие. Нельзя, чтобы кто-то заметил. «Сестра Делия!» — раздается тягучий скрипящий голос. «Вот так совпадение! Вы навещали настоятельницу. Опять! А я как раз вас ищу. Сестра Делия, ну же, взгляните на меня!» «Ой, живот!» — сгибаясь пополам. «Прихватила! Как же больно! Сестра Делия, проводите меня до кельи!» Хватаюсь за локоть подруги и тяну ее прочь, чувствуя спиной тяжелый подозрительный взгляд. Едва мы заворачиваем за угол, выпрямляюсь. Почти бежим с Дели вперед, вниз по лестнице, снова прямо, поворот, фух. Мы одни в пустом переходе, соединяющий монастырь с сиротским приютом. Справа и слева никого. Дели прислоняется спиной к стене и закрывает глаза а когда открывает их, они снова светло-фиалковые. «Ты как?» — касаюсь пальцами щеки подруги. Губы Дели растягиваются в грустной улыбке. «Одно и то же сознание с каждым разом подчинять все сложнее, а мы воздействуем на настоятельницу Тирс уже пять лет. Сегодня я почти вычерпала резерв. В следующий раз его может не хватить, и тогда...» «Значит, следующего раза не будет» шепчу горячо. «На нас и так уже косо смотрят. Никто не готовится стать монахини пять лет. Никто не ходит пять лет в послушницах. Настоятельница дважды продлевала нам срок перед постригом. Третьего раза ждать нельзя. Зарина точно этого так не оставит. Эта змея снова вынюхивает. Дели прислоняется затылком к стене, устало прикрывает глаза». Я готова свалить отсюда, чтобы просто ее не видеть. Да. Отступаю назад и обхватываю себя ладонями за локти. Последнее время она порядком меня утомила. Яна что-то замышляет. Вопрос не в том, осмелится ли донести на нас, а когда. Некоторое время молчим. За окнами слышен шорох метлы, скребущий брусчатку во внутреннем дворике. В соседнем крыле приоткрыта дверь в классную комнату, где сироты изучают основы светлейшего писания. И оттуда долетает наставительный громогласный тон сестры Агаты и послушный гомон детей, повторяющих за ней. «Это были самые спокойные пять лет за всю мою жизнь». Дели поднимает веки, и ее глаза блестят от слез. Но всему хорошему приходит конец. «Любой конец — это новое начало», Произношу тихо, но уверенно. «Поедем на юг, найдем уютную деревеньку, куда не заглядывают каратели, и обустроимся там. Никто нас не найдет. Встаю рядом с Дели, окидываю взглядом стены, которые должны были стать тюрьмой, а стали крепостью, укрывшей от опасности и бед. Дели смотрит в одну точку прямо перед собой. «Как твои сны». Медлю с ответом, тщательно его обдумывая. — В порядке? — Больше не ходишь в них к нему? — Нет, — отвечаю слишком поспешно. Делия задумчиво кивает. — Почему она спрашивает? — Не доверяет? — Мне? — Беспокоюсь, — отвечает, будто прочитав мои мысли. — Любой дар — это не только сила, но и уязвимость, Мелинда. Вновь обретенный дар сложно обуздать. Я справляюсь. Бурчу сердито и скрещиваю руки на груди. «Значит, я зря переживаю, и проблем не возникнет», — соглашается Дели как-то слишком легко. «В праздник благоденствия отправимся на городской рынок за покупками для монастыря. Пока идут службы и подношения, всем будет не до нас. Когда хватится, будет поздно». Мысленно прикидываю в уме. и «Это уже через три дня». У меня плохое предчувствие, медлить нельзя. Хорошо. Привычным движением, убирая руку в карман, вытаскиваю из него маленькое зеркальце в деревянной оправе, подношу к лицу, наблюдая в отражении за тем, как медленно и незаметно мои серо-голубые радужки темнеют, обретая отчетливые вкрапления графита. Вечером, когда храм уже закрыт для посетителей, подметаю зал. Другие послушницы прибирают алтарь, протирают скамьи, переговариваются шепотом. Пахнет ладаном и воском. Из артефакта, скрытого за алтарем, доносятся мелодичное песнопения. Морщусь от жгучей боли в ладонях под повязками. Недавний сбор красной лаванды дает о себе знать. Позади раздаются шаги. «Сестра Мелинда». Дели подмигивает, мягко тянет мою метлу на себя, наклоняется к уху. «Насчет рынка. Сегодня ночью Зарина на тебе». Хмурюсь на миг, и Дели сразу замечает это. «Что-то не так?» С опаской смотрю на нее, решая, сказать ли правду. Вижу темные круги под глазами, бледно осунувшееся лицо. «Нет, ей и так досталось сегодня». Настоятельница Тирс — хитрый лис в юбке, чтобы подчинить такой нужно много сил. У Дели явно магия осталась на донышке. Если еще и Зарину повесить на нее, Дели не восстановится к отъезду. А ее дар в дороге может нам понадобиться. Мотаю головой, улыбаюсь кончиками губ. — Все так, сделаю. Точно? Да. — Точно? — Да. — Отлично. Дай-ка сюда. Тянет на себя метлу. У тебя руки не зажили. Иди вон, свечами займись. Отдаю метлу, иду к стене, где в прямоугольных держателях догорают свечи. Кончиками пальцев собираю огарки, складываю их в каменную чашку, смотрю на иконы светлейшего и фрески на стенах, изображающие его в бытность смертным. Задумываясь о своей собственной жизни здесь. Обитель... Это целое маленькое государство с четкой иерархией, распределением прав и обязанностей. На самой низкой ступени – послушницы, те, кто только готовится посвятить себя служению светлейшему. Самая тяжелая грязная работа лежит на наших плечах, начиная от обслуживания храмового комплекса и заканчивая мытьем уборных и уходом за тяжелыми лежачими в местной больнице. Монахи не смотрят на нас высока. В отличие от нас, они проводят много времени в молитвах, переписывании древних свитков, росписи икон и изготовлении свечей на продажу, а особо возвысившиеся допускаются до изготовления секретной мази от огненной оспы. Монахи не живут обособленно от нас, во внутренней запретной секции, огороженной высоким забором из светлого камня. Лишь некоторые из них покидают ее ради распределения обязанностей между послушницами и присмотра за порядком. Жизнь в запретной секции осталась для нас с Делли загадкой. Обычно послушницы стремятся попасть туда как можно скорее, а мы как можем оттягиваем этот момент. Многое с того, о чем я слышала про обитель, живя в замке Сторм, оказалось глупыми домыслами, но в одном слухе не лгали. Все, принимающие постриг монахини, проходили болезненный обряд изъятия магии, жертвуя свой дар во имя Светлейшего. Сбор красной лаванды, мытье уборных и уток, стирка в ледяной воде в ближайшей речке казались ерундой по сравнению с этим. Отказаться от магии — все равно, что отдать руки или ноги. Перестать дышать — немыслимо. И я, и Дели всегда понимали это, и сейчас, когда угроза стала реальной, пришло время действовать. Но кроме этой была и другая причина. Вздрагиваю от неожиданности, когда меня сзади обнимают маленькие ручки. «Мамочка!» Отставляю чашку с огарками, оборачиваюсь и опускаюсь вниз, касаясь коленями холодного каменного пола. С Подношу палец к губам, оглядываюсь по сторонам. Нас не должны видеть вместе. Ты опять убежала после отбоя. Сестра Агата будет сердиться. Я просто соскучилась по тебе. Провожу рукой по темным волосам дочки, заплетенным в две тугие косички с белыми ленточками внизу. Смотрю на смуглые пухлые щечки с ямочками. Обнимаю ее, и крохотные ручки обвивают меня за шею. Дочка пахнет яблоками и детством. Вики, хочешь я расскажу тебе секрет? Шепчу ей на ушко. Хочу, хочу. Маленькие глазки вспыхивают ярко-лазурью. Скоро я заберу тебя, мы уедем далеко-далеко и всегда будем вместе. Обещаешь? Да. А теперь будь умницей, отправляйся обратно в кроватку, веди себя хорошо и никому ни слова. Поняла меня? Да, мамочка. Вики утыкается губами в мою щеку, разворачивается, крадется за скамьями и мышкой выскакивает за дверь. Смотрю ей вслед. Всякий раз, когда приходится с ней расставаться, все внутри сжимается от тоски. Узнай о ней, ревен, как он поступил. Проигнорировал или забрал к себе? В качестве кого? Прислужницы для новой жены? Девочки для битья? Кто защитил бы мою малышку? Никто. Ни за что я не могла допустить этого. Свободные рясы послушницы, дар Дели, выдуманная болезнь когда-то помогли скрыть беременность и тайно родить. А потом мы позаботились о том, чтобы ничто не связывало подброшенную к сиротскому приюту малышку и бывшую жену генерала Сторма. Желающих менять пеленки младенцев в приюте при было не так много. И сестры с радостью приняли мою помощь. С самого рождения дочки я была рядом, а со временем открыла ей свой секрет. Вот только чем дальше, тем сложнее скрывать нашу связь. Да и влияние Делии на настоятельницу вызывает все больше вопросов. Тот, кто ни разу не сталкивался с менталистами, вряд ли способен их опознать. И все равно в последнее время я все чаще ловлю на нас с Дели задумчивые взгляды сестер, особенно сестры Зарины и сестры Агаты. Все копится, будто снежный ком, который, того и гляди, понесется в горы и накроет смертельной лавиной. Уровень подозрения растет, и если все вскроется... Вике уже не малышка, ей вполне по силам длинная дорога, И обустройство на новом месте. Дали права. Оставаться здесь все опаснее. Нужно уезжать, пока не случилось беды.